Рискованные шутки. Путать следы заставляли разные обстоятельства. Я уже упоминал издание владельцем студии «Кисмет» Рудольфом Фуксом, пластинки Александра Галича. В целях конспирации выпускающей компании была указана некая «Фортуна Рекордс». Здесь тоже бал правит проза жизни, нежелание платить авторские. Этот же энтузиаст-магнит славен тем, что напечатал восемь пиратских дисков Высоцкого, а также отдельные гиганты Аркадия Северного, Александра Розенбаума, братьев Жемчужных и даже первой в истории ЛП «Машины времени». У Фукса был конкурент, бывший сотрудник московского ГАИ Евгений Конев. В 1981 году он основал в Нью-Джерси студию I.R.S. International Record Song. В основном Конев выпускал кассеты, но даже в оформлении обложек аллегорически обыгрывалась связь содержания с запретами и отсутствием свободы творчества в СССР. Печатал он и тематические сборники – Песни сталинских лагерей, которые продолжали традицию, заложенную еще в 60-х-70-х, Варди, Пылаевым, Вольным и Верни. В середине 80-х на страницах нового русского слова Конев размещал огромные в пол рекламные объявления своей фирмы. Был там в частности раздел «Политическая песня и сатира». Первое. Владимир Высоцкий «История страны. История болезни». Второе. «Александр Галич». Третье. «Песни сталинских лагерей». Четвертое. «Юлий Ким. Песни лирические, критические и запрещенные в СССР». Пятое. «Сатира. Кремлевская энциклопедия». Шестое. «Алексей Хвостенко. Прощание со степью». Седьмое. «Юмор» встречи в русском лесе и так далее. Есть в каталоге этого одного из самых загадочных и малоизвестных лейблов русского зарубежья и несколько виниловых пластинок. Первостатейной редкостью является релиз 1983 года под названием «Рискованные шутки», где записаны, однако, совсем не песни, а монологи сатирика Михаила Жванецкого. В рекламе новинки на страницах нового русского слова говорилось Отличное лекарство от ностальгии Что запрещено в СССР, доступно в Америке Едкое, остросоциальное, на грани дозволенного сатира То, что позволяли себе советские портократы На закрытых концертах, доступно всем Некоторые из 19 миниатюр были одноразово пропущены цензурой для исполнения на публичном концерте в Советском Союзе и немедленно запрещены ввиду неожиданной реакции счастливчиков слушателей и появления в народе невероятного количества интерпретаций миниатюр Михаила Жванецкого в виде анекдотов. Записи, послужившие материалом для этой пластинки, были сделаны профессиональным звукооператором на закрытом концерте в Доме литераторов и с большим трудом переправлены из СССР в нашу фирму. В том же 1983 году Евгений Конев издал альбом Никих Сергеева и Романовского парк». В названии и заглавной песни аллегорически обыгрывалась жизнь в СССР, откуда, сломав клетку, на зависть другим его обитателям, удалось сбежать на Запад бегемоту. Вообще материал на диске был очень слабым, откровенно повторяющим интонации Высоцкого, при этом никак не дотягивающий до оригинала. Речь, тем не менее, не о достоинствах музыки и стихов, а о содержании. Оно как раз представляет для нашего рассказа определенный интерес. Начиная с первого трека «Прощай, Леня», где был отображен разговор между умирающим Брежневым и входящим в должность генсека Андроповым, в большинстве остальных композиций авторы также неуклюже запускали стрелы сатиры в советскую и отчасти американскую действительность. Из носа трубочка торчит, машины в животе играют, лежит средь склянок леонид и дикой скукою скучает. Мол, подыхаю я, каюк, подслухи темные в народе, Недолго думал он, как вдруг Юрий Владимирович входит. Ну что, мол, Леоня, говорит, ударила тебя кондрашка?» Как видишь, буркнул Леонид, глаза скосившие на бумажку. Послушай, Юр, а как теперь ты будешь со страной справляться? Народ до ручки озверел того, гляди уж, лезет драться, да диссиденты все ворчат. Опять же, неувязки в Польше. Ведь коммунизм ты как никак у нас в России не построишь. Главное отличие продукции Конева, Фукса и самих артистов эмигрантов третьей волны: все они изначально предназначались исключительно для русской общины. Помните, как Слава Вольный, выпустив Гулаг-сонг, отправился с гастролями по европейским университетам, как продюсеры сопроводили английским переводом пластинку Нукзара Шария, как Ив Монтан, услышав песню Окурочек на пластинке Дины Верни, взял ее в свой репертуар. Примечание. Ив Монтан, 1921-1991 годы, начинал карьеру шансонье в образе поющего пролетария, чем очень импонировал советским властям. Несколько раз приезжал с гастролями в Москву и считался другом СССР, но после событий в Чехословакии резко изменил взгляды и стал придерживаться антикоммунистических взглядов. Конец примечания. Какой мировой резонанс вызвала работа Теодора Бикеля в поддержку советских евреев? Ничего похожего в дальнейшем наблюдаться не будет. Практически Вся творческая активность эмигрантов третьей волны была нацелена исключительно на русскую диаспору и никакого посыла, кроме развлекательного в себе, не несла. Но и тут бывали исключения.